Глава 76. Через три дня за Шаврикукой пришел Калюня Убогий. Позже выяснилось, что он и не пришел, а приехал на мотоцикле. И это Шаврикуку не могло не удивить. После недолгого разговора с Алларионом в присутствии Малахола, Шаврикуке вручили шлем и очки мотоциклиста и проводили к средству передвижения. Шаврикука... Надел шлем и очки, сел на указанное ему место в коляске и был увезен в неизвестном направлении. В неизвестном направлении это оказалось для него. Калюня убогий дорогу знал. Стекла же очков Шаврикуки, как только мотоцикл взревел, стали черными и превратили Шаврикуку в слепого. Запоминать повороты и учитывать время всех отрезков движения Шеврикука не захотел. «А куда привезут, туда привезут?» — решил он. Калюни Убогий не произнес ни слова. Возможно, не был уполномочен вести разговоры, а Шеврикука его ни о чем не спрашивал. Он вспоминал о минутах расставания с профилакторием Малахола. Вышли к забору, озабоченные, и была отчего стиша, и доблестные труженики Малахола, приставленные к деревьям и цветам Раменский, опекун пожарных гидрантов и огнетушителей Лютый, ревнитель токов воды в трубах и бассейнах Печенкин. Они поглядывали на Шаврикуку с интересом и скорее доброжелательно, нежели с укором, а Стиша чуть ли не с любовью. Была она во все тех же красных сафьяновых сапожках и шелковой кадрильной юбке, но, естественно, без июльского венка. Стиша не сдержалась, бросилась к Шеврикуке, обняла его, не вызвав на этот раз недовольства Малахола, и растерялась, не знала, что сказать. Вспомнила о не столь важном. Оказывается, несколько дней назад вот здесь же забор намеревался перелезть Сергей Андреевич, под Молотов, в крейсер Грозный, с японским другом, Он искал своего приятеля Игоря Константиновича, будто чувствовал, что он содержится здесь, и провозглашал трубно «Паркеты завезли! Паркеты!» Слеза потекла по щеке стиш, и она прошептала «Не пропади!» «И не забывай тех, кому ты нужен!» Последние слова были произнесены явно со значением. А прежде в домике... Представив Шаврикуке калюне убогого, Илларион сообщил, что вести пришли скверные. Отродье башни предприняли в Останкине штурм бастионов домовых, и ему Шаврикуке пришла пора исполнять исторические и сословные надобности, предписанные возложением забот. А когда Шаврикука был усажен в коляску мотоцикла, Илларион сказал «ну ни печки, ни кочерги» и поехали. В каком свойстве и в качестве кого предстояло ему исполнять исторические и сословные надобности, Шеврикуке не объявили. Кем он был после безрассудства и конфузии в доме на Покровке, так и не разъяснилось. Кто были при нем Илларион и Малахол, лишь чуть-чуть приоткрылось. А в разговоре, теперь уже как будто бы давнем в Китай-городе, в обиталище чинов, увещеватель дал понять Шеврикуке, что кому следует хорошо известно о его выходах на отродий башни и общениях с так называемым бордюром. Могли ли сейчас доверять ему? Но, возможно, его везли в какое-либо секретное узилище, как изменника и предположительного союзника отродей, открывших военные действия. Слова же о надобностях в нем были произнесены лишь для того, чтобы не допустить бунта и побега Шеврикуки. Но отчего захват Шаврикуки и конвоирование его в узилище поручили калюне убогому? Ведь стоило ему пусть и слепому рукой пошевелить, он бы этого щедушного колюнию. Но когда Шаврикука пожелал осуществить намерение, выяснилось, что он не может пошевелить даже пальцами рук и ног. Он был скован. Значит, калюни вовсе не был убогим. Ведь и домовой Петр Арсеньевич многим казался дряхлым мухомором, а имел и хранил упрятанные в нем силы, значения и полномочия. Однако эти силы и значения не смогли уберечь его. Кем же был Калюня убогий? И не несутся ли спереди и сзади, по бокам его мотоцикла, бронированные колесницы с бойцами темного угла, с любохватом и продольным, опоясанным пулеметными лентами. — Эк ты себя возносишь, — устыдился Шаврикук. коли полагаешь, что тебя так оценивают и опасаются. Нечего было гадать бестолку, следовало ждать, что с ним произведут. Постановление вышло, исполнители назначены, что будет, то будет. Но успокоиться он не мог. Он был взволнован и растерян, и томление, похоже, не изошло из него. Он представил, каким увидел его три дня назад Илларион. Он стоял на коленях. Он и на самом деле молился. Он жаждал тогда единения с мирозданием и любви. Он не желал быть покинутым. Он и теперь был готов молить о том, чтобы его никогда не покинули. Не столь важно было, продолжится ли его существование или нет, главное, чтобы он не оказался покинутым, и чтобы ему не отказали в способности к любви. Смеялся ли Илларион, обнаружив его на коленях, не имело значения. Да, он пил, но в те минуты он был трезв. Тем временем движение мотоцикла прекратилось. Городские звуки вокруг не слышались. Похоже, никаких звуков вообще не было. Не было и тишины. Сильные руки подняли Шаврикуку и опустили на землю. Оковы его движений были устранены. Стекла же очков не просветлели. Поддерживая Шаврикуку под руку и направляя его, повели. Поначалу ступенями лестницы шли вверх, потом по ровному месту, затем безмолвно предложили Шаврикуке ступать лестницей и, крутой, вниз. Спуск вышел куда более длительным, нежели путь начальный. К удивлению своему Шаврикука ощутил, что успокоился, свободен от волнений и страхов. Его усадили на нечто твердое и холодное. «Оставьте нас», — услышал Шаврикука. А через минут прозвучало «Можете снять очки» тьма не исчезла. Шеврикук подумал, что если ему и вернули зрение, то вернули малость его. Но потом он понял, что комната ли, камера ли, пещера ли плохо освещена, горели лишь две лучины. Шеврикук сидел на каменной лавке. Против себя у стены в полумраке он увидел Калюню Убогого. «Это не камера, и вы не узник», сказал Калюня Убогий. О действиях отродий вам сообщили, и это ваш пост. Собеседник Шаврикуки действительно был похож на калюню Убогого, но о скудоумии, о слабоволии или жалкости его предполагать было бы ошибочно, и слова он произносил как личность значительная. «Да, я был известен вам как Калюни Убогий», — сказал собеседник, — Но я пребывал в останки не в ином, декоративном, назовем так, состоянии. А кто вы? Посчитаем, что я из тех двадцати старцев, не и не связанных, о которых вы дискутировали с Петром Арсеньчем на Звездном бульваре. Хотя это обозначение, как вы сами понимаете, фольклорно-сказочное, а потому и условное. А кто я? Вы сами знаете, кто вы и вы мне доверяете. Если вы имеете в виду свои общения с отродьями, то суть их нам известна. Как известно, она и самим отродьям. Вы попытались стать воином-одиночкой способами ребяческими. Отродье сразу же раскусили вас, но не уничтожили, потому что поняли, и от общений с вами разъясненным можно извлечь пользу. Мы же сознавали, что вы действуете в соответствии с натурой нынешнего шеврикуки, тридцатипятилетнего, шеврикуки частичного. А мы имеем в виду шеврикуку цельного. И мы не отделяем вас от себя. Вы один из нас. Спасибо. Кстати, отродьям неведомо, что с вами и где вы сейчас. Их маячок, затычка для правого уха, естественно, изъят а вокруг вас установлены экраны защиты. — И что это за пост? — спросил Шаврикук. — Это важный пост, — сказал собеседник. — Там, за стеной, указующей взмах руки, наше сословное достояние, наше сокровище, о котором вы также беседовали с Петром Арсеньевичем, чаша, какая привиделась вам в обиталище чинов в кабинете увещевателя. И позже вы всматривались в нее. Чаша, а если сказать с долей условности, то и братина. Достояние наше жаждут завоевать отродья ради укрепления собственной начальной мифологии и жизненных обустройств. Чаша, братина, цель для них промежуточная. Главное для них подчинение себе человек. Вам предстоит оберегать ее. Возможно, отродья сюда и не доберутся, но не исключается и худшее – Но оберегать братину вам придется не кочергой, пусть и серебряной, а своей сутью. Но не помешала бы и серебряная шпага, сказал Шеврикук. Может, вы ее и получите, задумался собеседник. Меня толкали в одиночество, сказал Шеврикук, в необходимость быть одиноким охотником. Почему? Вас проверяли. Вас, в силу ваших приобретенных значений, ожидания оправданы. Вы многое открыли и многого добились самостоятельно, и это ценно. И в доме на Покровке вы одолели крепости, другим недоступные. Однако там меня замуровали после того, как вы нарушили требования возложения забот. И я мог остаться лежать замурованным навсегда, и это вышло проверкой. «Жестокой, согласен проверкой, но вот вы передо мной живой, а не замурованный. А потому вам и доверен этот пост. Петр Арсеньевич имел замечательные свойства и заслуги, но, видимо, воин в нем устал. Оттого Петр Арсеньевич погиб, но чутье ему осталось верным, раз возложение забот он произвел на вас». «Кстати, — поинтересовался Шеврикука, — а Любохвату и Продольному где доверены посты? — О Любохвате и Продольном разговор особый, — сказал бывший калюне убогий. — А отчего вы доставили меня сюда со слепыми глазами? Таковы традиции и правила. Далеко не все тайны и мне открыты. Было очевидно, что экс калюня убогий торопится куда-то. Напоследок он объявил Шаврикуке, что о ходе боевых действий его будут ставить в известность. Оход этот пока тяжкий и есть потери. Прозвучали и технологические наказы воину поста. Как и что предпринимать в случае нападения или вылазок отродей, Какую линию в направлении чаши братины не переходить самому и уж тем более не допускать за эту линию злыдней и воров? Кроме Шаврикуки. В круговом порядке и на разных уровнях высоты оборону занимали и другие бойцы. Но пост Шеврикуки чуть ли не самый решающий. Было подчеркнуто, находиться все время в напряжении, в обостренном состоянии всех чувств и свойств, проникновения отродий могут оказаться не только хитроумными, но вообще такими, какие воображения домовых не способно предвидеть, тут уж только чутье. Нелинейными, кивнул Шаврикук, или э, пульсирующими, или еще какими. Распорядитесь, пожалуйста, доставить сюда из землескреба мои бархатные банты, черный, желтый и фиолетовый. Зачем? Удивился экс-калюня убогий. Не знаю, не знаю, я и сам не знаю, нервно сказал Шаврикука так на всякий случай. Возможно, это пустая блажь, но, может быть, это подсказывает как раз чутье или аналогия. Через час банты ему доставили. Шеврикука проверил крепость узлов, вспоминал при этом свой поднебесный разговор с так называемым бордюром, старание бордюра развязать черный бант и радость его, когда узел распустился. Шеврикука даже понюхал банты, не пахнут ли они фронтовой Останкинской гарью, не пахли. И тут он смутился. Он всегда стеснялся собственного увлечения бархтом, а банты прятал. И теперь он представил, какие мысли вызвала у исполнителей его просьба. И что он, отправляясь на свидание с бордюром, поддался блаже, повязал бант. И почему бант так смутил влиятельного из отродий, он так тогда и не понял. «Ну, банты, ладно, пусть где-нибудь пока поваляются». А вот о том, что он ничего не вызнал о персте капсуле, просто забыл спросить о нем у экс-калюни убогого, старца, нескованного и не связанного, одного из тех, кому по легенде доверено сторожить камень Алатер, Шеврикука теперь досадовал. Кто перст капсула в нынешних обстоятельствах? Кто и с кем он? Или против кого? Или он сам по себе?» И как быть с ним, если он вдруг объявится вблизи поста Шеврикуки? То, что такое может случиться, Шеврикука не исключал. А пока он решил произвести осмотр отведенного ему пространства, разглядеть все, что было доступно разглядеть, поверхность стены, на какую указывал экс Калюня, и за какой в чаше братине сберегалось сокровище достояния сословия, показалось ему выпуклой. Если же принять во внимание слова экс экскалюни о круговых постах, можно было предположить, что чаша братина размещена внутри некоего цилиндра. Стена виделась черной, но это зрительное ощущение шеврикуки могло оказаться и ошибочным. Разглядел Шаврикука и внешнюю стену, похоже, тоже цилиндрическую, где, в каком месте Москвы было устроено хранилище достояния домовых. Никаких подсказок к разъяснению этого Шаврикука не обнаружил. А не устраивают ли ему, явилось в Шаврикуке соображение, еще одну проверку? Не разыгрывают ли его? И не начали никакой штурм отродья, и нет нигде вокруг иных постов. Вряд ли, — решил Шаврикука, уж слишком неуклюже, громоздкой вышла бы такая проверка. К тому же он мог испытать на проверяющих силы своих новых значений, но посчитал, что обойдется без этих испытаний. Побродив метрах в тридцати от лучины каменных лавок, Шаврикука обнаружил стенд на двух металлических жердях, сбитые из некрашенных досок. Стенд походил на пожарный, и орудия покоились на нем для рук пожарных. Две лопаты, совковая и штыковая, богор, кирка, лом, ведро, топоры, а с ними кочерга и ухват. По предположениям шеврикуки, в чаше-братине находились вовсе никакие либо сыпучие вещества или жидкости, в особенности способные воспламеняться, тем более что в первейшей обязанности сословия вменялось сбережение дома и домашнего очага. А потому оставалось думать, что орудия на стенде предназначались не для тушения пожаров, а для целей оборонительных. «Будем иметь в виду», — сказал себе Шеврикук. Он почувствовал, что в пределах его поста появилась новая, а, возможно, и нежелательная здесь персона. Или персоны — враги, и где-то прячутся, или хоронятся невидимыми, «Нет, явившаяся персона не хоронилась и не совершала разбойных действий. Она стояла под лучинами». «Да это же перст капсула», — сообразил Шаврикук. Словами Иллариона он был приготовлен к тому, что в облике подселенца произошли изменения. «Действительно, полуфабрикат подрос». А голова его вроде бы уменьшилась. Во всяком случае, она не напоминала голову одного из Карлов Веласкиса. И ее не подпирал раструп боярского воротника. Может быть, перст капсула из полуфабриката сумел продвинуться в новую для него стадию развития? Надел он синий свитер и ходовые теперь черные джинсы с желтыми стежками а правой рукой, отчасти удивив Шаврикуку, держал головной убор, в каком лежал в получердачье землескреба занедужившим. «Опять зябнешь?» — обеспокоился Шаврикук. «Нет», — сказал перст капсула. Голос его вроде бы не изменился. «А зачем это?» — спросил Шаврикука, указав на перевернутую воронку. «Так», — сказал перст капсула, — «на всякий случай». Похоже, ты уже не полуфабрикат. Возможно, и так, кивнул перст капсула, но не мне судить. Ну, здравствуй, шагнул к подселенцу Шеврикук. Спасибо. Здравствуйте, пожал ему руку перст капсула, а на ваше спасибо, как говорится, не за что. Ничего себе. Благодаря тебе я здесь, а не в камнях палат утомленных. Вы в свое время меня поняли и приняли. «Приютить тебя ничего не стоило. А вот что касается понять...» Шеврикука намерен был сказать, «С чего ты взял, что я тебя понял?» Но перст капсула его опередил. «Поняли, Шеврикука, поняли!» Словами этими, почувствовал Шеврикука, было предложено о случившемся в прошлом более не говорить. «А зачем ты проник сюда теперь?» — спросил Шеврикука. «Быть подпорой вам, — сказал перст капсула, — и для чувствительности восприятия. Вам и вашим не дано ощутить многие движения отродий. Пусть я буду здесь хотя бы чувствительным прибором. Мне и нашим? А ты кто? Считайте, что и я ваш. В отношениях с друзьями я верный и постоянный. В этом я себя проверил». И ты полагаешь, что силы, приданные мне с возложенными заботами, не сделали меня достаточно чувствительным? — спросил Шеврикук. Не знаю. Посмотрим. Увидим. Вот возникнут напряжения. — А когда возникнут напряжения? — Скоро, Шеврикука, скоро. — А что в Останкине? — В Останкине скверно. — А тебе известен зеленый бельчонок Петюля? — Слышал о нем. Имеет дело с одним из белых шумов. Белые шумы оправились от лихорадок? Не совсем. Но они приспособились к ним и могут использовать свойства лихорадок в своих целях. Что думают отродья сейчас обо мне? Для них вы по-прежнему в доме тутомленных и замурованных. «Извлечение вас из-под плиты произведено ювелирно-безупречное, с соблюдением тайных предосторожностей, отродье спокойно считая, что и силы ваши израсходованы в подземельях. Кстати, они полагают, что и мои усилия пошли исключительно на изведение черного столба. Для них я остался несущественной мелочью, подлежавшей уничтожению, но забытой. И для высокомерных умов и аппаратов – Есть мертвые зоны восприятия. И Гликерия уверена, что я замурованный, — подумал Шаврикука. В прежних его мечтательных и тревожно-смутных видениях чаши не раз возникала женщина в белом и с золотой диадемой над лбом, она молила о помощи. Чаша и мольба женщины были соединены в сознании шаврикуки и будто бы даже существовали в этом соединении равноправными, хотя женщина и виделась вблизи чаши маленькой, а то и крошечной. Равносильными, пожалуй, оказывались чувства шаврикуки к чаше, женщине и ее мольбе. Теперь стала бы чаша сама по себе и женщина сама по себе. И совместиться друг с другом для Шеврикуки они никогда более не смогут. «Шеврикука!» — услышал он голос перста капсулы. «Тревога! Отродья! Их группы захвата направились к нам. Они близко. Нет, они далеко. И путь их не будет прямым. Но пришла пора нам сосредоточиться, а вам подать напряжение в силы ваших новых значений». Женщина в белом «Женщина в белом, экое расслабление могут привести мысли о ней», — отругал себя Шаврикука. «Сейчас же в голову ему пришло соображение развесить бархатные банты над линией недопустимости, указанной ему экс-колюней. Легко сказать «развесить». Но надо. И Шаврикука, как в доме Тутамлиных, произвел себя в штабиста или в диспетчера приданных сил, определил подразделением специальности и задачи. Одна из задач была тут же исполнена. Бархатные банты зависли в воздухе над линией недопустимости. Узлы их были укреплены и стали замками. Сами же банты Шаврикука наделил смыслом и направленностью воздействий. Теперь и он ощущал движение вражьих сил и сознавал, что по мере приближения захватчиков к хранилищу чаши братины, он поймет, кто они такие и что они такое, вместе и по отдельности, и как будут действовать. Он передал сигнал в Экскалюне и, на всякий случай, Илариону о начале операции отродий. Не принижая в себе уровень сосредоточенности, но... И, не желая взвинчивать себя в минуты, может, и часы ожидания, Шеврикука принялся вспоминать. Отчего возникла его приязнь к бархатам и когда? Носил ли кто из хозяев его домов или квартир бархаты? Двое-трое, пожалуй, носили. Один еще в Киеве, в Тереме, на Михайловой горе. Было ли это или не было? Имя хозяина Шеврикука уже не помнил, а вот малиновый бархат его кафтана помнил. И помнил, как идолов волокли к Днепру боричевым спуском. То есть помнил не он нынешний Шеврикука. Шеврикука частичный, много о чем пожелавший забыть и сумевший сделать это. А Шеврикука цельный, как сказано было экс-калюней, Именно-то Шеврикуку цельного и отрядили на пост в хранилище чаши братины. Нынешнему Шаврикуке, 35-летнему, в джинсах, свитерах и куртках, было бы скучно помнить обо всем виденном и пережитом. «Наша участь — бесконечность схожих происшествий», было произнесено Петром Арсеньевичем на Звездном бульваре. «Каково жить-то с памятью об этих схожих происшествиях» надо было осуществлять себя с азартом, азарством, с удовольствием в новых обстоятельствах и происшествиях. И не вспоминать при этом, как он глазел с каштанового дерева на идолов, уволакиваемых к Днепровской воде. Или как он, сидя на крыше вымершей избы, наблюдал за метаниями озверевшей толпы в дни холерного бунта, усмирять который прибыл в Москву отважный граф Григорий Григорьевич Орлов, так и не приманивший в собеседнике Жана Жака Руссо. Конечно, видения, голоса и знания из прошлого нередко являлись шаврикуки, но они были отрывочными, необязательными и как бы чужими, и он их всегда утапливал или прогонял. Теперь же по необходимости и на время оживал цельный шаврикука, впрочем, порой вовсе и не шаврикукой именовавшийся, И все, что имелось в его житейском и чувственном опыте, возобновлялось и сливалось в единое. Лежит белгорюч камень Аллатырь, никем не ведомый. Под тем камнем сокрыта сила могуча, а о силе нет конца. Под камнем медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а под змеем огненным лежит ключ семипудовый от чаши братской и бодрствуют старцы, нескованные и не связанные. Над этими давними словами Шеврикука посмеивался на Звездном бульваре в присутствии Петра Арсеньевича, как над простодушием начальных испугов и надежд. Кто же теперь он, Шеврикука? Воин ответственного поста? Караульщик? Прибел горюч камни Аллатари? Пусть будет и так». Шеврикука прогулялся к дощатому стенду с пожарными и печными орудиями. Орудий прибавилось. Между штыковой лопатой и кочергой размещалась теперь шпага, похоже, что серебряная. Вверху, в правом углу стенда, на гвоздях висели пять рогат – Шеврикук рассмотрел две из них. Рогатины их были, несомненно, серебряные, боевые же резинки явно нарезали из противогазов, что соответствовало технологическим требованиям мастера спорта по стрельбе из рогаток Сергея Андреевича подмолотого крейсера Грозного. А вот боеприпасы, прилагавшиеся к ним в фанерном ящике, с практикой Сергея Андреевича не совмещались, они были не из клинкера. Их отлили из серебра. «Чу, Шеврикука!» — выкрикнул перст капсула. «Степь горит совсем близко!» «Быстро они, быстро!» — сказал Шаврикука, «Я чую, чую!» Колотушку бы еще серебряную в руки сторожа чаши братины. Впрочем, шутки даже и мысленные следовало отставить. Шеврикука чувствовал, что сейчас все и начнется, что враги на подходе, и что к нему, как и ко всем, кто дерзнет, помешать им они не проявят ни понимания, ни пощады, не станут соблюдать и людские правила военных действий, и людские правила жестоки, но для отродий и они абуза.